Вильям Малвихел. Пески Калахари Когда пролетаешь над Юго-Западной Африкой, внизу проплывает пустыня. Треть миллиона квадратных миль песков. От границ Анголы на юг до Оранжевой реки в океан не впадает ни одного регулярного водного потока. Пляж распространяется на сотни миль вглубь суши. Здесь почти Не бывает дождей. Это пустыня Намиб. То тут, то там возвышаются холмы и безымянные черные горы. Простираются обширные и сушеные и безлюдные саванны. Дальше ее сменит еще одна пустыня – Калахари. Громадная страна жажды, превосходящая по площади штат Техас южнее 500 квадратных миль покрыто опаленными солнцем кустарниками. По всей этой колоссальной территории разбросаны городишки и ранчо, рудники и поселения, но они так далеки друг от друга, как атолы, вкрапленные в безбрежный океан. Глава первая Детьенс умер ночью И оставшиеся в живых были почти рады этому. При катастрофе с самолетом у него был сломан позвоночник и раздроблен череп. Он скончался, так и не приходя в сознание. Их осталось шестеро. Пятеро мужчин и одна женщина. Они стояли вокруг завернутого в одеяло тела, согретые теплом раннего утра. Когда самолет разбился... Это произошло накануне. Пострадал только Дитьенс. Прежде они не были знакомы ни с ним, ни между собой, но его агония сблизила их, и теперь им казалось, что они знают друг друга очень давно. Все ухаживали за умирающим, молились за него, просидели над ним долгую темную ночь напролёт. Из-за него они остались у обломков самолета. Из-за него им не удалось добраться до невысоких черных гор, едва видневшихся на горизонтов. И вот он мертв. Но они все еще стояли у трупа, словно ожидая чего-то. Нервы у них были натянуты, как струны. Каждому передавалась волнованность соседа. Они то смотрели на тело детенца то переводили взгляд на отдаленные холмы. Стюрдевант, пилот, откашлялся. «Я полагаю, нам следует похоронить его здесь», – сказал он, не поднимая глаз. «Здесь, около самолета. Нет никакого смысла искать какое-либо другое место». Все согласились с ним. «Если Дитьенс будет похоронен там, где он лежит сейчас, значит, Стюр намерен добраться до холмов, до дальних черных гор». Ведь они доверились ему и теперь изучающе смотрели на пилота. Рыжеволосый, высокий, мускулистый человек лет сорока, с энергичным волевым лицом, бывший летчик-истребитель, родом из Южной Африки. Всего несколько дней назад они даже не подозревали о его существовании. Теперь их жизнь всецело зависела от его решений. Астюр Диванд, потирая рыжую щетину, покрывавшую его худощавое лицо, посмотрел мимо них на грозную пустыню, поправил пилотку и шлепнул ладонью по мухе, севшей ему на ногу. На нем были коричневая спортивная рубашка, шорты цвета хаки и туфли на резиновой подошве. Все ждали, что он заговорит, но летчик повернулся и отошел в сторону, осматривая обломки разбитого самолета. Подняв скрученный песок алюминия, он опустился на колени и принялся копать песок. Полукруг распался. Женщина устала поплелась к изуродованному фюзеляжу и через низкую дверцу вошла внутрь. Мужчины, захватив кто жестянку, кто обломок металла, присоединились к стюрдеванту. Пока не рыли могилу, которая становилась все глубже, пилот присматривался к четырем своим спутникам. За жизнь каждого из них он чувствовал себя ответственным. Самым старшим был Гремельман, годившийся каждому из них в отцы, совершенно седой немец. Он слегка прихрамывал и при ходьбе опирался на тяжелую трость с резиновым наконечником. Гримельману за 70, но он еще достаточно силен. Когда он вылетел из мосса Медиша, на нем был европейского покроя костюм и рубашка с жестким белым воротничком. Вместо чемодана туго набитый дешевый портфель, вид которого вызывал у воспоминания о беженцах. Старик направлялся в Иннхук, разыскивая своего брата, владельца большого овцеведческого ранчо. По-английски гримельман говорил медленно и четко, словно старый учитель. Сейчас, копая песок, он скинул пиджак, а копну седых волос на голове прикрыл старой фуражкой военного образца, которую достал из портфеля. Самый молодой – Джефферсон Смит ему не более 30. Это высокого роста американский негр, ассистент профессора, занимавшийся какими-то исследованиями в Африке. Смит подвижен и разговорчив, отличается хорошими манерами, всегда улыбается. Голос у него глубокий и приятный. Для стюрдиванта Смит необычен. Негры, которые до сих пор летели в его машине, были рабочими чаще всего шахтерами, и потому он никак представить себе не мог Смита американцем, богатым и образованным. Рядом с негром жестяной банкой выгребал песок из могилы еще один американец – Майк Бэйн, которому на вид было около сорока. «Хороший парень», – подумал о нем Стюр Дивант, – «но за ним надо присматривать». Майк слаб и мягок, в его движениях и словах ощущалась какая-то вялость, а на лице лежала печать глубокого безразличия. Даже Гремельман, который был гораздо старше его, казался физически крепче и сильнее духом. Ростом Бэйн не достигал и шести футов. Стюард Иван знал, что Бэйн – американский инженер и несколько лет скитавшийся на Западной Африке. И, наконец, О'Брайен – крупный, статный, красивый мужчина. Он силой вонзал в землю заостренный кусок металла и листом фанеры выбрасывал песок фа наверх. Голова его была не покрыта, и давно небритая борода сливалась с шевелюрой цвета вороного крыла. О'Брайен тоже американец и почти ровесник Стюрдеванту. В Африку он приехал поохотиться. Кроме большого кожаного чемодана у него было два дорогих отличных охотничьих ружья и пара биноклей. Обараин выше пилота и шире его в груди и плечах. Когда они познакомились в Анголе и обменялись рукопожатием, Стюрдеван почувствовал в нем скрытую силу, превосходящую его собственную. И теперь он рад, что Обараин с ними. Могила становилась глубже. Копали молча. Говорить было не о чем. Человек умер, и его надо похоронить. Вот и все. Наконец, заполненный гравием подпоченный пласт закончился, и грунт стал мягче. Стюрдиван смахнул под с лица. Скоро, очень скоро, если они не найдут воды, все погибнут от жажды. В самолете еще оставалась вода, почти две канистры. Но когда она кончится, ни один самолет не вылетит на их поиски. Пилот заявил об этом спустя несколько часов после катастрофы. Машина принадлежала ему лично, и полет нигде не был зарегистрирован. Стюр Диван согласился доставить их в Свакапмунд и покинул Анголу без каких-либо формальностей. Одинокий самолет, летящий куда-то на юг над выжженной и оголенной равниной. Искать их не будут, потому что никто так и не узнает о случившемся. Они сами должны позаботиться о своем спасении, а одни драгоценные у сутки уже потеряны. Все еще много людей погибает в пустынях. Для двадцатого столетия это кажется странным, но и такое иногда случается. До сих пор в мире остается немало белых пятен. Там, в неизведанных местах, люди умирают по совершенно простым причинам – от жажды, голода, холода, жары. Недавно Стюр прочел в газете о страшном зрелище, представшем перед партией геологов в Ливийской пустыне. Американский бомбардировщик времен Второй мировой войны лежал в сыпучих песках. Там он оставался более 15 лет. Никто не прикоснулся за это время к бортовым журналам, к одежде и оружию. В самолете сохранилось даже несколько банок с водой, но никаких следов экипажа обнаружить не удалось. Пришли к заключению, что люди покинули самолет в поисках воды и погибли в бескрайней пустыне в 400 милях от побережья. «Достаточно», – проговорил Стюр Дивант. Все бросили копать одновременно. Пилот и О'Брайен подняли труп и опустили его на дно неглубокой могилы. Затем все стали забрасывать ее землей. Грейс Монктон сидела в глубоком, похожем на раковину кресле самолета и дремала, закрыв глаза. Большую часть ночи ей пришлось просидеть с умирающим, и теперь эта молодая и красивая женщина чувствовала, как от пережитого потрясения и усталости у нее кружилась голова. Ее лицо аристократки даже в полусне сохраняло самоуверенность и какую-то живость. Временами ей, наверное, грезилось нечто страшное. Она бормотала что-то стонала и вздрагивала. Да! Грейс была молода и не хотела умирать. Протянув руку, она взяла выцвевший плащ и накрылась им, так как ночная прохлада все еще давала себя знать. Когда Грейс вылетала из моса Медиша, на ней были только шорты из мадрасского полотна и легкая блузка. Ночью кто-то из мужчин дал ей большой плотный свитер, и сейчас она забылась неспокойным сном. Мужчины отошли от могильного холма и поднялись в изуродованную кабину самолета, чтобы укрыться там от лучей восходящего солнца. Последним вошел стюрдевант. Как и все, он, пригнувшись, пролез через низкую дверцу, опустился в одно из откидных кресел и закрыл глаза. Как нелепо все вышло. Угробил детьенца, разбил самолет, и разрушил дело всей своей жизни. Теперь у него на руках оказалось пять человек, за судьбу которых он в ответе. Ах, если бы машина ожила, взревела, помчалась вперед, поднялась и полетела, унося их отсюда. — Мне кажется, — заговорила Грейс Монгтон, — нам надо что-то делать, кто-нибудь из нас или мы все должны попытаться найти какой-нибудь выход. Стюрдевант кивнул, все еще не открывая глаз. В самолете было прохладнее, чем снаружи, и он отдыхал. Попробуем, проговорил пилот. На закате двинемся к тем горам. А есть ли там вода? спросила Грейс. Кто знает, развел руками стюрдевант. У нас нет выбора, сказал Брайан. Дольше сидеть у самолета уже нельзя. Пассажиры, сидя в тех же креслах, которые занимали в полете, слушали и молча соглашались. Лишь один гремельман потихоньку похрапывал. «Нам надо хорошенько отдохнуть», — сказал пилот. «Идти будем всю ночь». Майк Бейн закурил последнюю сигарету. Сама мысль о том, что придется куда-то идти, внушала отвращение. Путь к черным горам, по-видимому, труден, М может быть, даже чересчур труден, ему, наверное, лучше остаться здесь. Когда самолет разбился, Майка швырнула о землю, как и всех остальных, и он порезал большой палец на руке. Сейчас палец нарывал и беспокоил Бейна. Следовало бы осмотреть ранку, тогда он почувствует себя лучше. В аптечке Стюрдеванта должно быть что-нибудь осталось. Это надо бы сделать именно сейчас. Но кресло было таким удобным, а Бэйн так устал. Сигарета жгла пальцы. В течение нескольких часов он берег ее и думал о ней, и, наконец, закурил. С удовольствием затягиваясь и хорошо помня, что сигарета последняя. Это пугало Бэйна. Вот уже много лет он ежедневно выкуривал по две пачки. Щелчком Бэйн выбросил крошечный окурок через разбитый иллюминатор и долго смотрел, как тот угасал на песке. Потом закрыл глаза и заснул. В самолете оставалось еще немного продуктов и воды, которые Стюрдивант всегда возил с собой. Большая часть Африки – пустыня, а самолет для пилота – всегда его дом, и потому Стюрдевант заботился, чтобы у него в доме было все необходимое. Одна канистра лупнула во время катастрофы, воду из второй они уже выпили. Оставалось еще две. Почти 10 галлонов воды. Стюрдеван посадил свою машину на брюхо, это было похоже на чудо, самолет долго бесшумно планировал над плоской, как стоп пустыней. Земля приближалась с каждым мгновением. Наконец колеса коснулись грунта и в тот же момент их сорвало. Затем раздался скрежет раздираемого металла у хвостового оперения и левого крыла. Самолет занесло и начало вращать, он чуть не перевернулся. Наступила тишина, все остались живы. Из обломков металла Джефферсон Смит принялся выкладывать знак «Хелп». Появилась первая буква. Пассажиры присоединились к нему и помогли закончить слово. Потом, спасаясь от палящего солнца, все забрались в разбитый фюзеляж, довольны, что для их спасения кое-что уже сделано. Позднее О'Брайен поджег колесо, которое оторвалось от самолета и теперь лежало в трехстах ярдах от фюзеляжа. Он вылил на шину масло и поднес спичку. Все смотрели на чёрный дым, столбом взмывавшийся в небо в неподвижном воздухе. Они долго подбрасывали в огонь обломки, но в конце концов он все таки погас. Никто не отозвался на их сигнал. Перед самым рассветом сожгли второе колесо в надежде привлечь все же чьё-либо внимание. О'Брайен взял одно из своих ружей и выстрелил три раза подряд». Однако все оказалось бесполезным. Пустая трата времени и патронов. Они затерялись в бесконечном море песков. Когда солнце коснулось линии горизонта, пассажиры, потерпевшего аварию самолета, пустились в путь. Было предложено и отвергнуто несколько планов. О'Брайену хотелось составить две группы. Одна из более молодых и выносливых пойдет вперед в качестве разведывательного отряда. Вторая должна следовать за ней и нести с собой большую часть воды и все необходимое снаряжение. План пришел совсем по душе, кроме стюрдиванта, который его решительно отверг. Пилот не хотел разбивать всю группу. Однако собраться в дорогу было не так легко. Все стояли у разбитого самолета, пригоняя на себе различные тюки и узлы. Советовали друг другу не брать с собой непосильного груза. Но уже через минуту вспоминали о ценности того или иного предмета, который невозможно было оставить. О'Брайен помогал всем, ловко увязывая груз в одеяло с помощью кусков шнура. Гриммельман подходил то к одному, то к другому и настаивал, чтобы обязательно взяли всю обувь. В пустыне она не менее важна, чем вода. Ружья и боеприпасы у Брайна раздали мужчинам, а канистры с водой Стюрдивант решил нести сам. От воды зависела теперь жизнь шестерых людей, но оставалось ее на 3-4 дня, не больше. Постояв несколько мгновений, Гремельман с нетерпением посмотрел на своих спутников и, опираясь на тяжелую трость, первым зашагал по направлению к маячащим вдалеке горам. Не было почти никаких шансов, что за горами могло что-нибудь оказаться, например, шахтерский поселок или линия железной дороги, но, может быть, там есть родник. Или им улыбнется счастье, и они встретят бушменов, горных домаров, а может даже старых добрых немецких фермеров-овцеводов. Один за другим двинулись они за Гремельманом. Первый бодрой и уверенно шла Грейс Монктон. За ним Абрайн, сильный и волевой. На плечах у него лежал огромный тюк, в руке ружье. Далее торопливо шагал Джефферсон Смит. Стюрдиван стоял, не отрывая глаз от обломков своего самолета. Все уже ушли, кроме Майка Бейна, который еще копался в вещах, оставленных в кабине. Хорошая это была машина, и вот ее уже нет, как нет и тех других, на которых он летал в войну. Самолета нет, детенс умер, и ни одна живая душа ни в мире не знает, где они сейчас. Трудно было уходить, ведь машина последняя, что у него оставалась. И вот она разбита, а вокруг простирается древняя пустыня. Он поднял две канистры с водой и двинулся вслед за остальными. Майк Бэйн видел, как уходил стюрдевант. Теперь он оставался один». Выругавшись, Майк бросил поиски, ведь должна же была заваляться хоть пачка сигарет в каком-нибудь чемодане или в кармане. Но ему так не повезло. Бэйн вышел из самолета, посмотрел на большой гаечный ключ, который держал в руке, и бросил его на песок. Этот ключ, найденным бэймом в глубине кабины, был не менее двух футов длиной. Майк пользовался им, роясь в брошенных вещах. Бэйн поспешил за стюрдивантом, на ходу поправляя сползающую со спины ношу. Внезапно, словно чего-то испугавшись, он бросился назад к самолету, подхватил ключ и побежал догонять своих спутников. Солнце уже село, но жара не спадала. Она оставалась в песке, в воздухе, в их памяти. Они брели по бесплодной земле рядом друг с другом, изредка переговариваясь. Под ногами шуршал песок и скрежетал гравий. Стало темно и сразу похолодало, а до гор было еще далеко. Время от времени путники посматривали на них, прикидывая расстояние. Ночь выдалась светлой, в небе сияла яркая луна и плыли легкие облачка. Путники упрямо шли, иногда останавливаясь и собираясь вместе, чтобы отдохнуть и выпить немного воды. Все устали, но никто не хотел в этом признаться. На ночлег останавливаться было нельзя, иначе с восходом солнца они могли оказаться в песчаной ловушке и уже никогда не сумели бы дойти до гор. Что бы ни таили в себе эти скалы, они должны добраться туда, даже если там ничего нет, кроме тени, в которой им суждено умереть. Рассвет наступил как-то внезапно. А горы все еще были далеко. Первой не выдержала Грейс Монктон, заплакав от усталости и отчаянно. Все так старались, так долго шли, а разбитый самолет, казалось, по-прежнему лежал совсем близко от них. Мужчины отвернулись, чтобы не видеть, как она плачет. «Я бы тоже заплакал», – подумал Майк Бэйн, – «будь я женщиной, непременно заплакал бы». И они снова двинулись в путь, то и дело спотыкаясь и падая. Навязчивая мысль о приближении дневного зноя подгоняла их и заставляла идти все быстрее. Мало-помалу группа распалась, уже не было того единства, которое сохранялось всю ночь, и лишь растянувшаяся на целую милю цепочка одиноких фигур спешила теперь к черным горам. На рассвете бабуины вылезли из своей пещеры и уселись у входа, щурясь от яркого света, почесываясь, гримасничая и зевая. Только детеныши чувствовали себя превосходно и радостно резвились на солнце. Для обезьяний колонии прошла еще одна спокойная ночь. В пещере они долго возились и толкались, а потом заснули, сгрудившись в один сплошной комок тел цепляясь друг на друга в надежде защитить себя от воображаемой опасности и ночного холода. Те, кто оказался снаружи, мерзли и старались держаться подальше от входа, чтобы согреться. Некоторым обезьянам грезились, наверное, змеи или леопарды, и они метались во сне, пока потревоженные соседи не награждали их хорошими тумаками. Итак, Ночь осталась позади. Бабуины часовые взобрались на высокие и отдаленные друг от друга скалы и осматривали оттуда растилающуюся перед ними панораму крутых обрывов, усыпанных гравием склонов и острых пиков. Обезьянье стадо ожидало внизу, наслаждаясь теплом ясного солнечного утра. Но вот часовые подали вожаку знак, все спокойно. Вожак двинулся вниз по склону, он был уже стар, но размерами и силой превосходил всех самцов стада. Клочья поседевшей шерсти покрывали его волосатую коричневую шкуру. Вожак вел стадо вниз от выступа к скале, потом к гладкой плите вдоль узкого гребня до отвесного обрыва высотой в 10 футов. Он спускался, перепрыгивая со скалы на скалу без особых усилий. Стадо с криком следовало за ним. Вот, наконец, и место, где достаточно пищи. Обезьяны разбрелись по обширной территории, стараясь, однако, не терять друг друга из виду. Одни переворачивали камни в поисках личинок, гусениц и многоножек. Другие брели купе акаций, чтобы полакомиться сладким, отвердевшим соком. Третьи искали ягоды, вырывали корни. Часовые зорко осматривались, враг мог оказаться совсем рядом. Бабуины медленно двигались по дну долины, держась ближе к скалам, так как в траве нередко мог скрываться хищник, выжидающий благоприятный момент, чтобы схватить детеныша. Много тысяч лет назад обезьяны жили на деревьях, но сейчас их пристанище – скалистые утесы. Солнце палило все сильнее. Животные насытились. Старый вожак сначала бродил у подножия скал, а потом взобрался футов на двадцать выше, чтобы лучше видеть часовых. Стадо не спеша следовало за ними. Они нашли место в тени, где дул легкий ветерок. Здесь можно было отдохнуть и поспать, а детеныши могли волю поиграть. Вдруг один молодой часовой издал тревожный крик. Животные в ужасе застыли. Это был какой-то странный крик. Бабуины никогда раньше не слыхали ничего подобного. Они бросились наверх и увидели то, что разглядел часовой. Вдалеке, среди горячих песков, куда они никогда еще не спускались, что-то передвигалось. Какие-то крошечные фигурки подходили к ним. Обезьяны замерли в ожидании, напряженно наблюдая за людьми. Одна из фигурок упала. Самки забеспокоились, прижимая детенышей и награждая их тумаками, когда те поднимали слишком большой шум. Старый вожак нахмурился, он был рассержен. Обезьяны отодвинулись от него, зная, как он страшен в гневе. А маленькие фигурки, там, далеко внизу, среди пустыни, постепенно приближались к ним. Перед путниками возвышались одни только скалы – Они подходили к горам, и страх перед предстоящим дневным зноем пропадал. Теперь уж они доберутся до гор. Оставалось всего каких-нибудь десять миль. Эти скалы похожи на громадный тонущий корабль, задравший нос и погружающийся кормой в пучину, — подумал О'Брайен. Они напоминают еще и судно без мачт, с выброшенными на берег и наполовину покрытое пенистым прибоем. Или черный айсберг на море. Но там должно находиться что-нибудь живое. Должно, ведь даже на некоторых айсбергах встречается жизнь. А если есть жизнь, значит и вода. Достаточно воды, чтобы поддерживать эту жизнь. Приближаясь к горам, измученные люди нагоняли друг друга, но не обменивались ни словом. Все были поглощены своими мыслями, да и от разговоров только сохло во рту и усиливалась жажда. Наконец спутники достигли пологой возвышенности, около мили длиной, которая вела к склону, покрытому глинистой почвой, обломками скал и песком. Некоторые камни представляли собой острые глыбы, отколовшиеся от нависающих утесов, может быть, много веков назад. О'Брайан подошел к одной из скал и тяжело опустился на землю в ее тени. Вскоре показались Джефферсон Смит и Грейс Монктон. Потом Стюр Дивант с двумя канистрами воды. Последними, поддерживая друг друга, подошли Гримельман и Майк Бэйн. Они сидели в тени, вытянув ноги. Пластиковой пробкой стаканчиком от термоса Стюр Дивант отмерял воду. Они напились и в изнеможении заснули прямо на песке. Прошло три часа. Стюрдеван поднялся, отряхнул с шорт песок и толкнул обраина. Тот повернулся потревоженный и сел, готовый выполнять приказ. Хочу подняться повыше, сказал Стюрдевант. Идем вместе, ответил Обрайен. Думаю, тебе лучше остаться здесь, возразил пилот. Я только посмотрю, что там на той стороне. Возьму одно из твоих ружей. Если я выстрелю, приводи всех ко мне. Если выстрела не будет, значит, я вернусь, и на восходе солнца мы двигаемся вдоль скал. Спрошу Бэйна, не захочет ли он подняться вместе со мной. А ты оставайся здесь на случай, если кому-нибудь придется помочь». О'Брайен кивнул в знак согласия и погладил свои густые черные бакенбарды. Он был самым сильным, сильнее и находчивее урдеванта. но он, как и все, повиновался пилоту, поскольку тот был не только хозяином самолета, но и жителем Африки. О Брайна беспокоили другие. Джефферсон Смит мягок и изнежен, как истинный горожанин. Гремельману за 70 Просто чудо, что он после такого перехода через пустыню еще остался жив. Хуже всего обстояло дело с Майком Бейном, жестоко страдавшим из-за отсутствия спиртного и табака. Майк Бэйн слишком долго жил в тропиках, и они порядком измотали его. А о женщине и говорить не приходилось. Она была на грани истерики. Всем им понадобится помощь. Чего доброго, ему еще придется тащить их на гору. Стюрдивант наклонился над майком и осторожно потряс его. Стряхнув себя сон, Бэйн пошатываясь, вышел из тени, стараясь защитить заспанное лицо от солнца. Он присоединился к Стюрдиванту, и они, шагая по рыхлой глинистой почве, начали осторожно пробираться между гигантскими валунами. Солнце жгло сквозь рубашки, раскаленная земля обжигала ступни ног через подошву ботинок, но они не имели права вернуться. Оба понимали это и старались отогнать всякую мысль о возвращении. Они должны идти вперед. Сейчас так же, как и при переходе через пустыню после аварии, для них оставался лишь один путь, только вперед. Стюрдиванту и Бейну пришлось взбираться на вершину горы днем по рыхлому склону под палящими лучами солнца. Ведь в прохладную темную ночь они рискуют ничего не увидеть. А может быть, на той стороне раскинулся город или ранчо? Валуны становились все меньше и ниже, почва стала тверже, рыхлую глину сменил скальный грунт. Они шли осторожно, стараясь не нарушать равномерного темпа ходьбы. Оглянувшись на Майка, Стюрдевант начал понимать, что идти дальше его спутник не в состоянии. Напрасно взял он его с собой, в этом не было никакой нужды, разве что пилоту просто не хотелось идти одному. Они дошли до конца пологой возвышенности. Дальше круто вверх уходил склон, гигантская сверкающая на солнце черная стена. Стюард Дивант уже нашел себе место в тени, когда к нему присоединился Майк Бейн. Они молча посмотрели друг на друга. Прошло немало времени, пока у них восстановилось дыхание. Стюард Дивант с трудом поднялся на ноги. «Подожди меня здесь. Я пойду выше», – сказал он, показав на расщелину в стене. Майк Бейн кивнул. Стюард Дивант ушел, и вскоре его не стало видно. В тени нависающего выступа скалы было прохладнее. Бэйн откинул несколько больших камней и растянулся на земле. Пожалуй, ему следовало пойти со стюрдивантом. Может быть, именно в этот момент пилоту нужна помощь. Но что он мог поделать? Сил уж, конечно, не хватило бы на подъем. Алкоголь и годы сломили его, и от прежнего Майка теперь уже ничего не осталось. Былая энергия и сила исчезали. Ему все надоело, он ничего не достиг. И люди стали относиться к нему безразлично, смотрели на него так же, как только сейчас, когда он не смог подняться, на него посмотрел Стюрдевант. Он стал никому не нужен, и все отвернулись от него. Так было в течение многих лет, и все это еще больше причиняло ему боль. Он оставался гордым человеком, но утратил силу воли. Позже, когда Бэйн уже задремал, до него, как и до всех остальных, донесся звук далекого выстрела, неожиданного в безмолвии и многократно повторенного эхом. Бэйн не двигался, ему было удобно лежать. Стюрдевант, видно, что-то обнаружил», – подумал он. «Теперь всех спасут. Будут пища, вода, сигареты. Все было страшным сном, и вот он кончился. Скоро подойдут все его спутники, он подождет их и поможет старику и женщине. Спустя два часа все присоединились к стюрдеванту и остановились на краю черного камня. Перед ними, вероятно, на расстоянии многих миль возвышался еще один крутой зубчатой формы хребет. Он тянулся параллельно тому, на котором находились путники, и оба хребта сходились вдали, оканчиваясь остроконечным пиком. Вместе они образовывали воронкообразную глубокую замкнутую долину, покрытую сухой, выгоревшей травой. Кое-где виднелись деревья, а вдалеке, около отвесных утесов, можно было заметить зеленое пятно. Они начали спускаться. Глава 2. Теперь они все подчинялись Гриммельману. Стюрдевант провел их через песчаную пустыню до горного хребта. Все шли за ним, восхищаясь его умом и энергией. Потом авторитет его несколько поколебался, и вверх взяла мудрость старика Гриммельмана. Путники спустились по обрыву и, изнемогая от зноя и усталости, укрылись в тени. Немец отошел на несколько сот футов в сторону. Вскоре он вернулся и принес пять каких-то плодов, похожих на дыни. Все сидели молча. О'Брайан держал оружие на коленях. Джефферсон Смит медленно пил воду из жестяной чашечки. Старик достал перочинный нож, проткнул одну из дынь и принялся высасывать из нее сок. «Дыня-цамка», – улыбнулся Гремельман разрезая начатую дыню на четыре части и протягивая их грейс. «Передайте дальше», – сказал он. «Эти дыни сладкие, бывают и горькие, те тоже съедобны». «Если их здесь много, мы сумеем продержаться долго, и люди, и животные могут употреблять их в пищу в течение многих недель, а не источник существования всего живого в этих местах. Бушмены и тени могут обойтись без дынь». Старик насадил на нож другую дыню и бросил ее стюрдиванту. Бэйн подошел сам и взял еще одну. Вскоре уже все потягивали сок и ели сладкую мякоть. Дыницамка превосходно приспособились к окружающей среде», – продолжал старый немец. «Когда они созревают, корка, как видите, отвердевает, становясь все крепче и крепче и сохраняет при этом воду и семечки». Кстати, они тоже съедобны. А когда начинаются дожди и наступает пора прорастания, корка лопается и семечки высыпаются. Вкусно, заметил брайан Но сколько же их здесь? Чуть-чуть подальше большая поляна, ответил Гримельман, показывая в сторону долины. Надо пойти взглянуть. Если мы, конечно, решим остановиться здесь на некоторое время, хорошо бы набрать побольше дынь И сложить их в тени. Английский язык старика был почти безукоризнен, хотя говорил он с сильным немецким акцентом. Все слушали его с удовольствием. «Откуда ты все это знаешь?» – спрашивал Стюр Дивант. «Ты говоришь совсем как мой дед, старый бур, который тоже знал много всякой всячины». «Я много лет назад был в Южной Африке», – ответил старик. Участвовал в войне против племени Гереро. Воевать пришлось в пустыне, и я многому тогда научился. По-моему, сейчас мы находимся в юго-западной Африке. Ты полагаешь, это Калахари? Не все ли равно? Всего лишь пятно на карте. То была ужасная война, заметил Смит. Кое-что я не читал. Да, продолжал Гримельман, ужасная война. Впрочем, как и все войны. Мне стыдно признаться, что я участвовал в ней. Гереро хорошие люди, но поселенцам, видите ли, понадобилась их земля, их скот и их труд. Однако Гереро не могли, да и не захотели покориться. Большая часть племени была уничтожена 60 тысяч. В общем, совсем так, как вы расправлялись с индейцами у себя в Африке. Дыни были съедены, на твердом песке валялись теперь лишь одни корки. Старик, опершись на свою тяжелую трость, медленно поднялся и зашагал вверх по долине. Первым встал и двинулся за ним О'Брайен, а потом потянулись и все остальные. — Ты что-то говорил о дожде, — обратился О'Брайен к немцу, поравнявшись с ним. Гримельман утвердительно кивнул. На мгновение остановился и перевернул тростью плоский камень размером со столовую тарелку. Две пестрые ящерицы бросились на утек. «Да, о дожде. В этой части Африки дожди льют чаще, чем ты думаешь. А в некоторых районах осадков даже больше, чем об этом говорят официальные данные. Однако много ли в них проку, мой друг? Дожди-то выпадают». Но вода так быстро уходит в песок, что через несколько минут от нее не остается и следа. В этой почве нет слоев, которые задерживали бы влагу. Если копать достаточно глубоко, можно и до воды добраться. Такие колодцы здесь называют шахтами, а на поверхности вода не задерживается. Иначе на территории почти всей Калахари можно было разводить громадные стада скота. Но воды нет. Кое-где после хорошего дождя образуются мелкие водоемы, но и они высыхают, и на их месте вырастает трава. Известно ли тебе, что с каждым годом земля в этом районе Африки становится все суше? Озеро, которое открыл знаменитый доктор Левингстон, и которое ты еще можешь найти на старых картах, более не существует. Оно исчезло, высохло, и теперь по нему можно ездить на автомобиле. Засуха, а не джунгли, проклятие Африки, мой друг. «А сейчас уже наступил сухой сезон?» – спросил Обрайн. «Да», – ответил старик, – «сухой сезон. Не жди дождей, ибо ждать придется долго. Однако здесь должен же быть какой-нибудь родник. На склоне я заметил следы бабуинов». «Надо надеяться», – сказал Обрайн, – «Последний, самый сильный дождь прошел здесь в 1934 году», – продолжал Гримельман. «Я прочел об этом в газетах, когда жил в Германии. Река Свакоп достигла тогда океана и вынесла столько гальки, что береговая линия отодвинулась в сторону моря. За последние десятилетия это был самый страшный ливень. Он срывал даже железнодорожные мосты. С тех пор ничего подобного уже не бывало». Вскоре путники достигли пещеры, миновали ее, и у подножья высокого утеса нашли естественный прудик шести футов диаметром и пяти глубиной. Прудик был непроточным, однако вода в нем не застоялась и не просолилась. Вокруг росло несколько невысоких деревцов и виднелись следы животных и птиц. «Теперь, пожалуй, мы останемся живы», – проговорил Гремельман. Пока есть вода, у нас есть на это шансы. Во всяком случае, на какое-то время. Все опустились на колени и, черпая воду пригоршнями, начали жадно пить. Потом О'Брайен погрузил в прудик свою большую ковбойскую шляпу, надел ее на себя и громко расхохотался, когда вода побежала по его волосам и лицу. Грейс плескала воду на лицо и шею. Опустив голову в прудик, лежал неподвижно Бэйн. Гремельман попросил у Стюрдеванта чашечку и стал поливать живительную влагу на затылок. Смит обливал себя всего с ног до головы, а стюрдевант окунул голову в воду, сбросил рубашку, наполнил одну из канистр и, приподняв ее над собой, принял душ. Довольный он начал напевать веселую песенку «Вальсирующая Матильда». Они возвратились на четверть мили назад к пещере, которую миновали ранее, двигаясь вверх по долине. Высокая и просторная, с дном, покрытым белым песком и входом, который, как показалось Тюрдиванту, был достаточно широк для того, чтобы в него мог въехать грузовик, пещера представляла для них превосходное убежище. О'Брайен достал из своего тюка карманный фонарик, и все последовали за ним в полумрак. «Сюда!» позвал Гремельман. Тростью он показал на странные рисунки на ровной стене. «Живопись бушменов». «Какая прелесть!» воскликнула Грейс Манктон. Глядя на странные фигурки, ожившие под лучом фонарика, все согласились с ней. Это была динамичная живопись. Миниатюрные силуэты воинов с луками и стрелами, преследующих стройных газелей, отпечаток маленькой руки, сына танцев... Сюжет другого рисунка, казалось, говорил о войне. Рослые люди с копьями сражались против маленьких человечков с луками. О'Брайен прошел дальше. Все двинулись за ним, не переставая восхищаться древними рисунками. Много лет назад здесь уже кто-то жил. Быть может, им тоже удастся выжить. Пещера сузилась, песчаный пол стал подниматься круто вверх и внезапно... Закончился скалой. О'Брайен посветил фонариком. Все подняли головы. Пещера уходила ввысь неровным конусом, словно высверленная в горе. «Провал», – произнес Тюрдевант, «Труба. В древности по этой трубе стекала вода. Она размыла более мягкие породы и образовала пещеру». «Для бушменов», – добавила Грейс. «И для тех, кто здесь был до бушменов», – сказал Смит, – «возможно, люди жили здесь десятки тысяч лет назад и даже ранее. Готов держать пари, что если копать песок, на большой глубине можно натолкнуться на древние стоянки, обнаружить кости, инструменты эпохи неолита и кремний для высекания огня». «А может, бушмены до сих пор наведываются сюда», – предположил Грейс. Все невольно вздрогнули, словно эти слова произнес кто-то другой, им неизвестный, и они ощутили свою полную беспомощность. «Возможно ли это?» – усомнился Обрайен. «А где Бэйн?» Луч фонарика пробежал по лицам. Бэйна не было. Путники не на шутку встревожились. «Бэйн! Эйн! Эйн!» – ответила эхо, многократно отразившись от куполообразного свода пещеры – «Пойдемте назад», – предложил Гремельман. «Может, он остался у входа?» Они пошли обратно, быстро шагая по тонкому белому песку мимо наскальной живописи. А Бэйн прилег на песке, чтобы хоть немного поспать и отдохнуть. Товарищи, по несчастью, окружили его. «Я думал, мне лучше остаться здесь», – сказал он. «Что-нибудь случилось?» «Мы тебя потеряли», – проговорил Обрайн. «Я повернул назад, когда вы смотрели росписи на стене», – ответил Бэйн. «Кажется, у меня началась лихорадка из-за пореза на руке. Чувствую себя отвратительно». «Надо достать одеяло», – сказал Смит. «Если мы собираемся оставаться здесь, можно развязать тюки», – он вопросительно посмотрел на спутников. Остаемся? «Да», – ответил Гримельман. «Здесь отлично. Нам определенно повезло». Находясь эта пещера чуть выше, она могла бы стать удобным пристанищем для бабуинов или леопардов, если они, конечно, тут водятся. Решено, мы остаемся. Не дожидаясь возражений, старик вышел из пещеры. Каждый занялся своим делом. Смит внес вещи и достал одеяло для Бэйна. Грейс и О'Брайн отправились на поиски дынь. Гримельман стал собирать сучья и складывать их у входа в пещеру. Стюр Диванд вернулся к прудику, захватив с собой ружье, взятое у О'Брайна, так как у воды он заметил следы птиц. С наступлением темноты похолодало, и пришлось надеть на себя все, что только было у них из одежды. Стена пещеры с наскальной живописью изгибалась, образуя нишу. Здесь, где лучше всего могло сохраниться тепло, Гремельман развел костер. Один за другим все пододвинулись к огню и стали смотреть на плящущее пламя, темни на стене, прислушиваясь к треску горящих сучьев. Ужин состоял из дынь, принесенных Обрайном и Грейс. Больше ничего не было. Стюрдеван стрелял по какой-то птице, но промахнулся. Судя по рассказу пилота, Гримельман решил, что Стюрдевант упустил дрофу. «Мясо зажаренной дрофы по вкусу напоминает индейку», – подумал старик, но предпочел не говорить об этом спутникам. Никто не испытывал теперь ни голода, ни жажды. Дынь, самка и воды оказалось достаточно, а главное – они живы, у них есть пещера и огонь. Грейс подняла глаза от костра к рисункам бушменов. Проследив за ее взглядом, Смит понял, что Гремельман постарался развести костер так, чтобы не повредить живопись, и в то же время пламя костра позволяло ее хорошо рассмотреть. В бликах пляшущего огня маленькие фигурки, казалось, ожили. Они бегали, прыгали, танцевали и сражались. «И все-таки не вернутся ли они сюда?», – снова спросила Грейс. Смит повернулся к ней и понял, что Грейс обращалась именно к нему. Несмотря на все пережитое, светловолосая женщина держалась замкнуто и почти высокомерно, и это удивляло Смита. «Вернуться?» – переспросил он. «Кто знает. Этим рисунком, вероятно, не менее сотни лет. Однако здесь по-прежнему еще обитают дикие бушмены, если верить тому, что я читал». Он повернулся к старику, ожидая от него подтверждения своим словам. «Да», – поддержал его Гремельман, – «что касается бушменов, то их, пожалуй, осталось немного, всего лишь несколько сот человек. Но есть еще и другие племена – смешанные, полудикие и полуцивилизованные. Их трудно отнести к какой-либо определенной группе, в том числе и к бушменам». Бушмены жили в Родезии. – заметила Грейс, – так говорил мой дедушка. – Знавал я этих бушменов, – продолжал старый немец, – когда бродил по юго-западной Африке лет 50 назад. Она еще была тогда немецкой колонией. Попрыгунчики – так их называли. Одни бушмены жили на побережье, занимались сбором моллюсков. Другие – во внутренних районах страны, низкорослые, не более пяти футов ростом. Не странно ли это, если хорошенько вдуматься? На Земле, в эпоху, когда человечество проникло в космос, все еще существуют люди каменного века. «Как же, черт побери, удалось им выжить!» – воскликнул Бэйн. «Как и всем людям!» – ответил Смит. «Они сумели приспособиться к окружающей среде». «А ты считаешь, что это так просто?» – возразил Бэйн. Завернувшись в одеяло, он тоже подсел к костру, пытаясь согреться. «Ну», – засмеялся Смит, – «может быть, я выразил свою мысль слишком сложно, но все это действительно так, и Гримельман, надо думать, согласится со мной». «Смит, конечно, прав», – подтвердил старик, – «в настоящее время бушмены обитают в Калахари, в Юго-Западной Африке. Они продолжают жить так, как жили еще в эпоху неолита, охотятся совсем как Австралийские аборигены, эскимосы или пигмеи Конго. Охота до сих пор для них единственный источник существования. А ведь за это время выросли огромные города, образовались империи, прогремели мировые войны, возникла и развивалась агротехника. «Но почему бушмены оказались именно здесь?» – снова спросил Бэйн. В пустыне, где они вынуждены вести постоянную борьбу с природой, преодолевая огромные трудности. «Их согнали сюда», – ответил Смит. «В книгах пишут, что бушменов вытеснили более сильные племена. Это обычная история. Могущественные племена захватывают земли, а коренных жителей или истребляют, или порабощают, или загоняют в болото, горы, пустыни. Выбора у бушменов не было». Завоеватели получали лучшие земли и обеспечивали себе более легкую жизнь. Стюр подбросил в костер небольшую ветку. Все молча наблюдали, как огонь пожирал ее. «Может быть, бушменов уничтожили Банту?» – заявил пилот. «Полагают, что Банту пришли на юг из Центральной Африки, вероятно, из Нигерии или из соседних с ней районов. Это совпадает по времени с проникновением Ван